На обратном пути Митя увидел гриб со шляпкой ярко-фиолетового инопланетного цвета. Хотя Митя промок и замерз, но все-таки задержался возле гриба, рассмотрел его с разных сторон и, сев на корточки, сделал несколько фотографий. Одну из них сразу отправил Олегу Степановичу. А тот сразу ответил. «Это же паутинник. Ты где, дорогая Лиза?» На это Митя уже не стал отвечать. Он торопился в хинкальную. Митю время от времени резко охватывал голод, до да такой страшный, что казалось, если немедленно не подкрепиться, то он просто грохнется в обморок посреди улицы. Он почти что влетел в подвал с покосившейся вывеской. На двери была нарисована гигантская хинкалина с антропоморфными чертами, большие глаза и снисходительная улыбка. Усевшись за столик, Митя сразу же заказал 12 хинкали и порцию супа харчо. «К вам присоединятся друзья?» Уточнил молодой грузинский официант, красивый и статный, как древний грек с расписных вас. «Я один», — выпалил Митя. В его голосе прозвучали нотки отчаяния. Грузин покачал головой. Он явно считал, что Митя переоценил свои силы. Но Митя играючи расправился с едой без малейших внешних усилий. Удручало только одно — «Здесь не подают десерт» а для него еще оставалось немного места. Увидев пустые тарелки, официант поднял брови до самой макушки. Вдруг он подпрыгнул, хлопнул в ладоши и метнулся в подсобку. Оттуда донеслись какие-то вопли, и через пару секунд официант вернулся в компании двух пожилых грузин. Все трое что-то восторженно говорили. На столе появилось вино. Митю обнимали, ласково трогали за живот, как беременную жену. Митя купался в восхищении незнакомых грузинских мужчин. Хозяин жал Мите руку и продолжал говорить. По интонации Митя догадывался, что он говорил что-то вроде "Черт возьми, приятно видеть перед собой гения!» Это был настоящий триумф. Один из лучших дней в жизни. Митя продолжил его просмотром диснеевских мультиков.